Дорога нырнула к реке, но они пошли стороной, по голому крутому склону. — Они поджидают у эскалатора, — сказал Пыркин. — Там и сидят. — Так вы объясните нам, кто такие и почему сидят? — попросил Егор. — Некогда. Постараемся их обойти. он вынул из кармана бутылку и держал ее за горлышко, как гранату. — А нам что делать? — спросила Люська. — Вам меня слушаться. — Когда скажу бежать, бегите. Главное — прорваться к Москве-реке. Но если мы пройдем на цыпчках, может быть, и обойдется. Они спустились ниже. И тут, как назло, Люська раскашлялась. «Молчи — Молчи! — зашипел Пыркин. — Ты всех нас погубишь. По закону подлости, Люська просто заходилась в кашле. — И зачем только я вас с собой взял? — воскликнул Пыркин. За сухим, одиноким деревом пробежала тень. Замерла, исчезла. Но Егор почувствовал, как тень смотрела на него. — Все, — сказал Пыркин обреченно. — Нас обнаружили. — Это фашисты? — спросила Люська, переведя дух. — Это ублюдки, — ответил Пыркин. — Хуже сионистов проклятых. Такие слова в устах учителя, даже спившегося учителя, звучали необычно. «Эх, жулика, нет!» Пыркин пошел вниз, размахивая бутылкой. «Держитесь ко мне ближе, сейчас будем совершать бросок!» Они перевалили через незаметный пригорок, и перед ними открылась река. Слева она широкой серой лентой обходила стадион в Лужниках, справа был метромост. У первой опоры метромоста стояла голубая бытовка, оставленная рабочими. «Хижину!» — Последний приют земледельца, видите? — Пыркин показал на времянку. — Вот до нее нам и надо добежать. Это только кажется, что до нее недалеко. Бросок может растянуться на всю оставшуюся жизнь. Пыркин кинулся вниз к реке, размахивая оранжевой рукой, мелькая черными пятками и подвывая, как обиженный щенок. Это было похоже на детскую игру в войну. Егор нёсся следом, думая только о том, чтобы удержаться, не потерять равновесие и не покатиться кубарем под откос. Рядом бежала Люська. И вдруг этот полёт прервался. Егор врезался в Люську, крепко схватил её, чтобы обоим не свалиться дальше. Пыркин сидел на земле, поджав босые ноги и размахивая бутылкой. «Долой — Долой! — кричал он. — Уничтожу, ища, Диада! Призраки! Подкараулили людей здесь, посреди спуска, когда некуда деться. Наверх 100 метров горы, вниз 100 метров склона, а здесь площадка, по краям которой стоят три трухлявых пня. Призраки были не настоящими, не театральными, это были какие-то наброски, воспоминания о людях, клочки тумана, ошметки студня. Они стояли полукругом, хотя лица у них не было, казалось, что призраки улыбаются. Разглядев их, Люська уткнулась лицом в плечо Егора, чтобы больше не видеть. Егор и сам был бы рад так сделать. Казалось бы, ничто, но призраки вызывали первобытный, животный ужас. На прорыв завопил Пыркин, метнул бутылку вперед, она раскололась на части, и земля вокруг сразу потемнела. Призраки отшатнулись или отодвинулись на шаг, наверное, от неожиданности, И тут же опять шагнули к людям еще ближе, чем раньше. От них исходило электричество, уже кололо кончики пальцев. Егор рукой обнял Люську, которая старалась вжаться в него. Он искал разрыв между призраками, но путь назад уже был отрезан. Там скопились другие. Они переливались, покачивались, сливались и делились, как амебы. «Прощайте, товарищи!» — крикнул нелепый Пыркин. И тут сверху раздался звонкий залихватский лай. Так лают только беспородные дворняшки, существа глупые и даже истеричные. Комком черной шерсти сверху несся маленький песик. Призраки раздались, рассыпались строй и стали превращаться в воздух, таять, как ночные льдинки в весенней воде. Пыркин быстро пришел в себя. — А я что говорил? — произнес он назидательно. — Подкрепление приходит в последний момент, когда на шею героя уже наброшена петля. — Где тебя, сукин сын, носила? Призраки исчезли, все исчезли. Пес прыгал, крутился, умудрился сделать сальто, обнюхивал Люську поднялся на задние лапы и, бешено, молотя хвостом, пытался дотянуться до руки Егора. Егор погладил пса, и тот пришел в полный восторг, завалился на спину, все четыре лапы в стороны. — Жулик, забываешь, кто здесь твой хозяин и повелитель? — строго сказал пыткин но Жулик не сдавался с такими проблемами. — По какой-то загадочной причине... Эти ублюдки не выносят собачьего запаха, — пояснил Пыркин. — Почему? Скажите мне. — А кто они такие? — спросил Егор. — Бог их знает. — Наверное, неизвестное природное явление. А вернее всего, остатки людей, которые жили здесь, да все вышли. — Куда вышли? — спросила Люська. Она так и не отпускала пальцев Егора. Пыркин нагнулся, поднял комок земли, пропитанной водкой, размял в пальцах и понюхал. — Что удивительно, — сказал он, — крайне удивительно, запах остается, и вкус тоже, а насыщение организма не наблюдается. Они стояли, не шли дальше, как будто надо было набраться сил, чтобы продолжить путешествие. — Здесь, — Пыркин продолжал нюхать комочек земли, — Никто не умирает. Но люди постепенно изнашиваются. Говорят, что можно прожить тысячу лет. Есть тут один фараон, только его никто не видел. И не изменишься. Так что постепенно можно превратиться в ничто, но остаться молодым, что и ждет вас, мои дорогие друзья. — А почему надо бояться ублюдков? — Люська не прислушивалась к рассуждениям они парализуют жертву электрическим зарядом, сказал Пыркин. А затем по слухам высасывают ее. нуждаются в энергии. А так как энергии относительно насыщения не происходит, ой, как выпить хочется, и захмелеть. Половину жизни отдал бы, чтобы захмелеть. Пыркин пошёл вниз. Егор с Люськой спускались следом, держась за руки. Люська все оглядывала, словно опасалась, не догонят ли их призраки. Жулик носился кругами, иногда начинал лаять, и его лай был приятен. Это был настоящий, живой, собачий голос. Они вышли на асфальтовую дорожку, которая тянулась вдоль воды, отделенную от реки чугунной ажурной загородкой. Но там, где стояла бытовка, загородки не было. Оттуда можно было спуститься к воде. Пыркин прибавил шагу, как бродячий рыцарь при виде своего замка. Жулик сбегал к времянке, вернулся, проверил, сели на месте и убежал снова. Он был здесь свой и ничего не боялся. Через две минуты они оказались на бетонной площадке. Перед ними стояла голубая бытовка. За ней скелетом щуки изгибался метромост которые так и не успели отремонтировать. «Эй — Эй! — крикнул Пыркин. Голос его вновь звучал уверенно. — Принимайте гостей! Из времянки вышла грузная женщина на их ногах. В ней было столько жира и мяса, что свекольные щеки выпирали наружу, прижимая темные глазки. Плотные, туго завитые волосы покачивались над головой, словно девственный лес амазонки. Губы были накрашены ярким красным цветом. Одета была женщина в некую бесформенную хламиду из синего бархата. Но главной ее чертой было обилие золотых украшений. Егору показалось, что она вот-вот рухнет под тяжестью золотых и жемчужных ожерелья и браслетов. Пальцы были унизаны кольцами, так что лишь их кончики с красными ногтями высовывались из золотых футляров. Из-под платья виднелись синие шаровары, какие любят носить в домах отдыха пенсионеры. Егор как-то навещал дедушку в барвихе. Туфли были тоже золотые, с загнутыми носами, как красавицы из мусульманского гарема. -ка — Гляди-ка! — произнесла женщина басом. — Молодежь явилась, не запалилась. Из-за спины женщины выглянуло маленькое существо ростом слюзьку, но пожилою. — Давно пора, — сказала существо. — Нам нужна свежая кровь. Существо было облачено в черные брюки и черный фраг. Наверное, так одевались магички и гробовщики. Оно вынул руку из-за спины. В руке был черный, блестящий, правда погнутый цилиндр. Существо надело цилиндр, видно, рассчитывая, что станет выше ростом. — Подходите, не стесняйтесь, — сказала толстуха. Чего уж, мы с вами одна семья. — Это Люська Тихонова, — сообщил Пыркин, не скрывая удивления. — Представляешь, соседка по дому, надо ж такое совпадение. — У тебя все время совпадение, — проворчало существо в цилиндре. — Мне приятно встретиться с новыми добровольцами. — Как тебя зовут, Корнет? Оно глядело на Егора стеклянными бешеными глазами, и хоть было на главу ниже его, казалось Егору высоким, не имеющим права приказывать. Егор. Фамилия, спрашиваю. Чехонин. Неправильно. Еще раз. Егор Чехонин. Георгий Артурович Чехонин. Из дворян. Кончай, партизан, дети проголодались с дороги. Толстая женщина отодвинула его, зазвенели браслеты. — Сейчас чай будем пить. — Вениамин Сергеевич, — обернулся на к Пыркину, — вы не возьмете на себя эту задачу. — С удовольствием, Марфута, — ответил Пыркин, и уничижительное имя прозвучало в его устах уважительно, почти подбострасно. — А ты выпить принес? — спросила Марфута. — В некотором смысле одна сохранилась. Пыркин вытащил из-за пазухи последнюю бутылку водки. Пришлось от ублюдков отбиваться. Жулик спас. — Да, — произнес партизан, — теряем людей. Ты за жульком получше смотри, уведут его у тебя. — Ты точно знаешь? — спросил Пыркин. — Сейчас только что проезжал сторож, — сказала Марфута. — Спрашивал, не держим ли мы животных. Я его спросила каких животных он имеет в виду. А он говорит... Есть указание привезти ракиевские собаку. Очень они ее там желают. Видите ли, они говорят, что собака по доброй воле сюда не попадет. Значит, она знает что-то лишнее. Жулик словно почувствовал, что речь идет о нем, подбежал к Пыркину и улегся у него в ногах. — Не попадет, не попадет, — проворчал Пыркин. — Неужели млекопитающие хуже людей? У него ведь тоже могло быть чувство полной безысходности, когда тебя никто не любит и все хотят на живодерню отдать. Пыркин пошел в дом, видно, решил поставить чай, а жулик затрусил за ним, что вызвало реплику партизана. — Собакам не место в доме? — помолчал бы, — огрызнулся Пыркин. — Пока что я руковожу нашим небольшим коллективом, — сказал партизан. Егор спросил Люську ты кушать хочешь спросил потому что вспомнил как сам был голоден совсем недавно новогодней ночью не знаю ответила люська погоди между бытовкой и рекой на площадке лежала груда цилиндров шляп фуражек касок и кепок наверное в метр высотой Марфута перехватила взгляд люськи это партизан собирает ему все носят он по размеру искал и по форме У него головка особой формы. И Марфута засмеялась, оставив Егора в недоумении, шутила она или нет. — А почему он партизан? — спросила Люська. — Пускай сам скажет. — Пожалуйста, я готов, — ответил партизан. Он уселся на стул с рваным мягким сиденьем, что стоял прислоненной спинкой к голубой стенке бутовки Изнутри зазвенело. — Пыркин опять чашку разбил. — На него не напасяшься, — сказал Морфута. — У него руки дрожат от алкоголизма. Алкоголизма не осталось, а руки дрожат. У Егора возникали все новые вопросы. Страха не было. Попал в незнакомую взрослую компанию, как в гости. Страх рождается от одиночества или непонятной угрозы. А здесь все было мирным, даже безмятежным. Конечно, эта безмятежность была не настоящей, но лучше она, чем велосипедисты. «Моя биография укладывается в пять строк», — сказал партизан. «Я был поручиком Ингерманландского полка. Слыхали о таком?» «Не слыхали, неважно. Теперь мало кто помнит. А у нашего полка была славная история. Во время Первой мировой войны партизан. Не надо подробностей. Подробности даст Бог, потом расскажешь. Ты суть дела. Марфута...» Я могу и замолчать, если ты все знаешь лучше меня. Личка партизана густо покраснела. Это тем более необычно, потому что у всех здесь то ли от малокровия, то ли от освещения лица казались сероватыми, тусклыми, и глаза не блестели. Говори, говори, Марфута пошла, тяжело ступая в домик, и от ее шагов домик задрожал. Во время гражданской войны, произнес партизан, Мое подразделение действовало в тылу красных частей, меня боялся сам Троцкий. Белые партизаны, поручика Веснина, мы пленных не брали. Славное время — залетная песнь. А потом меня схватили, повязали, затащили в подвал, и я попал в лапы к совдеповскому профессору, который научился уменьшать людей вы поверите что до плена во мне было две сения роста я ведь гельберг кончал этот фридрих Мольтке производил опыта над пленными за три недели он уменьшил меня вдвое но «Ну, зачем удивился егор троцкий приказал сделать специальную команду разведчиков шпионов которые занимают малое место и могут быть переправлены за границу в дамских редикюлях разведчиков которые могут протиснуться в щель под дверью. Они хотели заполонить Европу неуловимыми шпионами, и я стал их лабораторной мышкой. — Чай готов! — закричал изнутри Марфута. «Идем — Идем! — откликнулся партизан. Он замер и стал присматриваться к дальнему берегу реки, где, словно гигантская банка из-под шпрот, возвышался стадион. Что-то блеснуло у самой воды. — Марфута! — позвал партизан высматривают от стадиона. Этого следовало ожидать. Но вышла не она, а Пыркин. Он тоже посмотрел на тот берег. Если присмотреться, можно было различить махонькие человеческие фигурки, которые сидели у воды. — И как только они узнают, — воскликнул партизан, приложив ладонь козырьком к колбу, — неужели правда, что ублюдки им докладывают? — Как они доложат? — крикнула из домика Марфута. — Если у них ртов нема! Марфута говорила густо, но мягко, как говорят на юге, пора неправильно ставила ударение. — Бог с ними, спрячем детишек, — сказал пыткин А может, их нам оставят? — спросила Марфута. — А что случилось? Кто они? — обернулся к ней Егор. — Много будешь знать, скоро состаришься, — ответил Марфута. Не все сразу, — поддержал ее партизан, поднимаясь. Он взял стул с собой, прижал к груди и понес в бытовку. Стул был с него размером. Несчастный человек, если он говорит правду. Он был в две сажи, не ростом, а стал почти карликом. Внутри был стол, покрытый клеенкой, На нем стояли четыре чашки и стакан с отбитым краем. Посреди стола возвышался сверкающий, начищенный чайник. На блюдечках лежали сухарики и печенье. Марфута уселась во главе стола. Партизан поставил свой стул и сел на нем на корточки. Но привычно, как будто каждый день так садился. — Сначала по маленькой, — спросил Пыркин, — с приездом. — Мне в чашку, — попросила Марфута, — будто был какой-то выбор. — Я сегодня пью, — сказал партизан. Пыркин налил себе и морфути. Егор вспомнил, как Пыркин пил водку там, возле метро, и жаловался, что водка на него не действует. Морфуто стал разливать из чайника воду по чашкам. Вода была совершенно чистая, бесцветная. Вода из-под крана, и все тут. — У нас плохо с огнем, — сказала морфуто гостям. — Огонь здесь горит плохо, да и не еще мало. Этих горящих материалов. Так что чай пьем не горячий. Вы уж не обижаетесь. Вода зато у нас хорошая из Москвы-реки. Промышленности нет, загрязнений никакого. Пейте, не бойтесь. Егор отпил из чашки. В ней была просто холодная вода. Берите печенье, дети, — сказала Марфута. Печенье хорошее, фабрить большевичка. Сама из фирменного киоска брала. Это не чай, — сказала Люська. А чая нет? — Лучше для тебя не приготовили, — проворчал Пыркин. — Что сами пьем, то и тебе предлагаем. А если водки хочешь, прошу, пожалуйста, присоединяйся. — Я не пью. — И тебе не советую, — сказала Люська. — И известно, чем это кончается. — Пей, не пей, конец один, — ответил Пыркин и поднес стакан к губам, затем запрокинул голову и плеснул в открытый рот. — Ну, с Богом, — сказала Марфута и тоже стала пить, но маленькими глоточками морщясь, фыркая и наслаждаясь вкусом водки. — Не бойся, — сказал партизан, — опьянение не наступит, проверено. — Знаю, — сказал Егор. — А зачем пить тогда? — спросила Люська. — А затем, чтоб вкус ощутить, — сказал партизан. — Можно вам свою историю расскажу? — Конечно, — сказал Егор. — Мне удалось убежать от Фридриха мольтке И случилось это под Новый 1920 год. Я мчался, как зверушка, ведь я привык большим быть, а меня уж вдвое успели уменьшить, и стали меня настигать. Одеваться некуда. Но лучше смерть, чем судьба в руках большевиков. Нет, — закричал я себе, — я хочу умереть. Но пробило двенадцать часов, я оказался здесь. Это было более семидесяти лет назад. Партизан отхлебнул воды из чашки, стал хрустеть сухариком, потом кинул сухарик на стол, спрыгнул со стула и, рыдая, пошел наружу. — Что с ним? — спросила Люська. — Трагедия у него, — ответил Пыркин серьезно. — Он там полюбил одну девушку, великую княжну Евдокию, 17 лет ставил Марфута, — семнадцати лет. Она тоже была в лапах этого Фридриха, но ею занимались раньше. В день побега, пробравшись с риском для жизни в женское отделение, он увидел существо ростом с кошку. Эд была его возлюбленная, до сих пор он не может пережить. — Любовь, — объяснил Марфута, — она не терпит компромиссов. Поверить в эту историю было нелегко, но окружающие говорили об экспериментах зловещего Фридриха, как само собой разумеющимся, и, вловив сомнение Егора, Марфута подтвердила, — здесь много необъяснимого, я сама иногда теряюсь. — Но это же было у нас, — возразил Егор. — Давно у нас, а он все равно такой же. — Глупости. — Присмотрись, — велела Марфута. егор Присмотрелся. Партизан, как бы желая ему помочь, снял цилиндр. Волосы у него были длинные, седые, редкие, лицо молодое, почти юношское, глаза оловянные, отчаянные. Все остальное досталось партизану от древнего старика. — Вы с какого года? — спросил Егор. — Я на 10 лет старше века, — ответил партизан. — Вам сто лет? — Чуть больше. Но я неплохо сохранился. И партизан засмеялся легко и беззаботно. — И пока не сойду с ума или не поду к бандитам, буду так же хорош, весел и рассудителен. — Милый мальчик, ты пей воду, пей, — сказал Марфута. — Здесь организму не требуется пища. Ты можешь, конечно, поесть, и желудок у тебя сработает, но еды не требуется, а вода нужна. — Наши с тобой организмы беспрерывно выделяют пар и пот. Вода очень нужна. И неважно, какой это чай, от воды не отказывайся. Марфута была ласковая, заботливая, как родная тетя, к которой ты приехал на дачу. Люська послушно отпила из чашки, но ей пока пить не хотелось. Егор поблагодарил Марфуту, но тоже пить не стал. — Кто не пьет, быстрее стареет, — сказал Марфута. — Здесь никто не стареет, — ответил партизан, — безусловно. Пыркин слил в стакан оставшуюся водку, спросил, — Никто мне компанию не составит. Когда никто не ответил, он выпил стакан и сказал, — Люди стареют, как стулья. — Так и мы стулья. — Стулья, — засмеялся партизан, — из красного дерева. — А сколько вам лет? — хотел спросить Марфуту Егор, но у женщины спрашивать об этом. Неприлично.